Глава 54. Партизанский отряд. Ксения. «Мальгенда упала не случайно. Это вы своей магией вытащили ее из кармана Ксюши. Я это видел!» Тай возмущенно читал Дензела, но тот был непрошибаем. «Да и что с того? Зато мы все узнали правду». «Значит, все это время ты знал, кто она?» Агели перевел округлившиеся глаза с меня на сына. «Знал!» – отчеканил Тай. Выпустив из рук енота, он обнял меня в попытке спрятать от всего мира. А я сверлила взглядом пол, желая податься в срочную эмиграцию к подземным гномам. Как жаль, что Августин уже ушел. Он бы непременно с этим разобрался и смог бы меня защитить. «Вот поэтому ваш сын никогда не сможет стать королем. Он заботится только о себе, а не о своем народе», – злорадствовал Дензел. «Как он мог утаить такую важную информацию?» «Мог, потому что Ксения – моя истинная пара. И я не думаю, что тут найдется хоть один нормальный дракон, который меня осудит». Он выразительно посмотрел на Дензела. «Намекаешь, что я ненормальный? На себя посмотри, белый юноша!» Вспыхнул тот. «И вообще, о какой истинной связи ты говоришь, если на вас даже татуировок нет? Но придумывал себе что-то и сам в это поверил». «Прекратите!» Голос Агелия прозвучал негромко, но так веско, что стихли все. «Надо решить, что делать дальше». «А что тут думать?» Взмахнул руками Дензел. «Решение только одно!» «Мне самому безумно жаль эту красавицу, но выхода нет. Она должна отправиться в лабиринт. Пусть молится Всевышнему. Уверен, он ей поможет». «Исключено», – процедил сквозь зубы Тайрон. «Я никому не позволю ее тронуть». «Я тоже», – поддакнул решительно настроенный Нот. «Покусаю любого, кто к ней подойдет, и передам ему все свои вирусы бешенства до единого». Марта бдительно встрепенулась, готовая прореживать своих обидчиков. «Она моя истинный отец! Прошу, защити ее!» Тайс мольбой посмотрел на короля. По лицу было видно, что Агели пребывает в смятении. «Ты же сам понимаешь, что просишь невозможного!» Снова встрял Дензел. «Король обязан прежде всего думать о своих подданных, а не о счастье одной или двух персон. Пусть даже это его собственный сын и будущая невестка. Титул обязывает!» На одной чаше весов всего двое – ты и Ксения, а на второй – возможность снять проклятие со всех драконов нашего мира. Шила в мешке не утаишь, и рано или поздно вся планета будет знать о возвращении наследницы Тианы Ковалес. В самой Рогдиане начнутся бунты против короля Агелия с требованием отправить Ксению в лабиринт. Множество драконов пострадают в столкновениях с гвардейцами и даже погибнут. Возможно, будет убит и сам король. Или лишится трона. А другие страны, где живут наши соплеменники-драконы, «Даже Сейтария плюс Тирн, Моливия, Лерна и другие пойдут на нас войной. Разве вы хотите такого развития событий?» «Этого можно избежать, если сохранить все в тайне», — решительно возразил Тай. «Надо просто наложить на всех присутствующих магическую клятву, а не разглашение». «Какая тайна!» фыркнул Дензел. «Не смеши мои чешуйки, Феррана уже зацвела. Вы оба понимаете, что это значит? Скоро даже самой тупой ящерица станет ясно, что если гиблая пустыня превратилась в цветущий сад, то наследница рода Ковалис здесь, в нашем мире. Ее непременно найдут без вариантов». «Троните Ксюшу и будете иметь дело с гневом всего вампирского клана. Августин не спустит вам это с рук. Все вампиры ополчатся на драконов», сурово заявил Федя. «Я сильно сомневаюсь, что принцесса Феррана является его внучкой. Это невозможно. Ксения все это время находилась в закрытом мире», – не сдавался Дензел. «И тем не менее она на самом деле его внучка», – с горячностью парировал Тай. Совершенно выбитый из душевного равновесия Гелик кинул взгляд на свой перстень, сияющий ровным алым цветом. «Тайрон говорит правду, лорд Арденон. Ксения все же является родственницей Августина». «Пусть она сама это подтвердит», – продолжал настаивать Дензел. Отец! Попытался отдернуть его растерянный Джер, но упертый родитель от него отмахнулся. «Не встревай, Джерридан. Скажите правду, Ксения, вы внучка Августина?» Я нашла в себе силы твердо посмотреть ему в глаза и ответить. «Да». «И кем же были ваши родители?» Продолжал гнуть свою линию Дензел. «Вас это не касается», — отшила я его. «Нет, это касается всех начал было Дензел, но Агелий его перебил. «Довольно, Ордынион. Она говорит правду. Не знаю, как так получилось, но она и правда внучка Августина». «Это ничего не меняет», – возразил Дэнсел. «Августин показался мне мудрым существом. Он поймет, что у короля Рогдианы не было другого выхода. И вообще, я уверен, что нашей дорогой Ксении нечего бояться в этом лабиринте. Крэг там уже наверняка давно сдох от старости или от голода. Или превратился в дряхлый пенек. Пнешь – полетит. А у принцессы невероятно могучая мальгенда, как я успел заметить». Она поразит этого немощного чудика своей магией и с честью пройдет весь лабиринт. Не забывайте, что она молодая, сильная вампирша с отличной регенерацией и завидной смелостью. Мало кто рискнул бы сигануть из окна замка для побега, как это сделала она. Девушка непременно останется жива, и вдобавок все драконы будут избавлены от проклятия. Имя короля Агелия и принцессы Ксении будут восхвалять в легендах. «Ну же, ваше величество, примите правильное решение. Еще раз повторяю, на одной чаше весов эти двое, а на другой все драконы нашего мира, включая еще не родившихся. И для Ксении в этом лабиринте риск минимальный. Она умная и сильная девушка справится. Вы должны верить в свою будущую невестку, в ее способности». «Вынужден признать, что герцог Ордынион прав», – тяжело вздохнула Гелий, избегая смотреть нам с в глаза. Я должен отправить принцессу Фераны в этот лабиринт. Даже если Августин убьет меня за этот поступок. Это слишком важно для всех драконов, понимаете? И я верю, что Ксения сможет справиться с этим испытанием. Я иду с ней. Глухо, но очень твердо заявил Тай. «Тайрон, нет!» – испугался за сына гелей «Мы с твоей матерью потеряли старшего сына Флейма. И не переживем, если придется хранить еще и тебя. Значит, в Ксению ты веришь, а в меня нет?» «Я слишком слаб и дефектен для престарелого Крэга», — криво усмехнулся Тай. «Это мое решение, отец, и оно не обсуждается». «Я тоже пойду с ними», — сжал кулачки енот. Солидарная с нашим партизанским отрядом Марта решительно уркнула, готовая поддержать любой кипиш. «И я», — неожиданно для всех вперед выступил Джеридан. «Нет, не смей», — резко побледнел Дензел.